Глава 5, Провал первоначальной схемы передачи украденного у дракона имущества Повлек за собой очень много крови С одной стороны, а с другой породил определенные перспективы Но прежде чем начать действовать, требовалось осмотреться и прикинуть, что к чему Да и план придумать не мешало Тая вполне доверяла словам Гоблина Но Артуру нужно было самому пройтись по городу, посмотреть на него, оценить поле битвы, прикинуть пути отступления и маневра, взглянуть на своих потенциальных противников. Рискованно, но чуть поколебавшись, Тая согласилась. В этом всем был определенный резон. Выходить в город как есть показалось им опасно, поэтому они замаскировались. Благо, что темные эльфы не грабили притон воров. и не было дело до массы всякого инвентаря. Здесь можно было найти практически любую одежду и массу разнообразного снаряжения. Кроме того, у Таи имелись и личные, индивидуальные запасы очень дорогих и полезных штук самого разного толка. Лучшая воровка столицы просто не могла, как новичок, ходить с одним инструментом. Парень не сильно мудрил. Он просто напялил поверх своего снаряжения старенькую, но тщательно отстиранную гербовую накидку одного из обедневших аристократических родов, живущих на отшибе империи. Так далеко, что в столице их представители появлялись крайне редко, только по крупным праздникам, да и то не каждый раз. Поэтому в лицо их знали очень немногие. Откуда в притоне воров взялась, в общем-то, бесполезная для них вещь? Так украли ее в свое время, как и большую часть того вороха одежды, что имелось в притоне. Переодевание и производственный маскарад играли в жизни местных обитателей очень важную роль. А вот девушке пришлось повозиться. Сначала она нацепила дорогущий косметический амулет для изменения глаз. Раз! и желтые радужки с вертикальным зрачком заменились на обычные голубые вполне человеческого вида. Следом на шею полетел еще один амулет иллюзий, потом еще и еще, что перекрасило волосы в светлый цвет, убрало рожки и поправило слишком уж выдающиеся клыки. Раз, два, три, и перед Артуром появилась довольно миловидного вида аристократка с хвостиком. Которой пришлось прятать в широкую юбку, обвивая под ней вокруг собственной ноги. И вот, смотрев друг друга, наша парочка вышла на столичные улочки. «Ну а что? Провинциальный аристократ с супругой. Одеты на первый взгляд бедненько, но чисто и опрятно, вполне нормально. Никто цепляться не должен». Конечно, опытный маг легко смог бы разобрать обман и опознать тифлинга в маскировке. Но их не так уж и много, и совершенно точно никто в здравом уме не отправит их в патрули. Узкие улочки кипели, запруженные обывателями. Вот среди них и продвигался Артур, под локоть которого держалась тая. Он гордо выхаживал и с любопытством смотрел по сторонам. Играл провинциального зеваку, который никогда в этом городе не был. Это оказалось несложно, он действительно никогда сюда не заглядывал. Так что крутил башкой весьма натурально. А Тая всеми силами имитировала провинциальную простушку, которую пугала суета и многолюдной столицы. А вот она и цеплялась на грани приличия за руку супруга. Так и шли, так и гуляли. «Как тебе город?» — тихо поинтересовалась Тая. «Не нравится. Бардак бардаком. Воплощенный хаос». «Так и есть», — кивнула супруга. «Неужели тут везде так?» «Ну, почему?» «Возле императорского дворца очень красивые места. Там и парк есть». «Сходим». «Ты уверен?» «Кто будет искать лесу в Курятнике?» «Пожалуй», — кивнула с улыбкой Тая, и они пошли к сердцу города. И чем ближе они подходили к дворцовому комплексу, тем лучше становились улицы, чище, просторнее, и тем меньше оказывалось на них людей. Что делать простолюдинам в богатых кварталах? Тут и лавки им не по карману, и стража может отреагировать агрессивно. Но провинциальный аристократ под ручку с супругой не привлекал никакого внимания. Он скорее был частью местного ландшафта. Император стоял на балконе, сильно выдающемся в парк со стороны города, и вглядывался в этот густонаселенный муравейник. Бесцельно, впрочем. «Ваше Величество!» — раздался со спины голос дракона. «Вы позволите?» «Конечно, друг мой, конечно!» Не оборачиваясь, произнес император, и на балкон вошел седовласый старичок с удивительно ясными глазами. «Я снова хочу перед вами извиниться за свое поведение. Мне не стоило теребить эту боль в душе вашей супруги». «Полно!» — махнул рукой император это боль всегда при ней. Не ты, так кто-нибудь другой снова зацепил бы старую рану. Она ведь так и кровоточит с тех пор. Она не может смириться? Да, и не может понять, кто мог пойти на такое преступление. Убийство мальчиков еще объяснимо. У меня хватает врагов, и многие жаждали бы пресечения моей крови на престоле. Но убивать девочек... Признаться, я и сам не могу этого понять. «Это сделал тот, кто захотел вам сделать как можно больнее. Может быть, даже спровоцировать на какие-то резкие необдуманные поступки. Вы же помните, как сильно перепугались тогда высокородные аристократы. Они думали, что вы начнете их резать». «Возможно, ты и прав» бесцветно произнес император, а потом переключился на другой вопрос. «Они ведь уже тут? В городе?» «Вы имеете в виду Артура и Таю?» После небольшой паузы поинтересовался Ас Ювон. «Именно в городе», — кивнул дракон. «Мой человек видел их в пригороде. Спустя полчаса они уже пропали. Я даже искать не стал. Зачем? Просто на следующий день отправил глянуть, как там обстоят дела в уничтоженном притоне. И как там обстояли дела? Дочерей тая, обращенных в кровавых зомби, убили и сожгли, а потом похоронили в каменной нише, обвернув обугленные кости в трепицы. «Никому бы до этих зомби не было дела, кроме Таи. А значит, она уже в городе. Осмотр останков зомби показал, что кости в нескольких местах перерублены. Явно действовал кто-то достаточно сильный для этого». «Ты ведь мог сразу отправить людей в притон и захватить парочку?» «Мог». Но отправил лишь одного опытного человека, который осторожно все осмотрел, стараясь не наследить и не попасться им на глаза. Он обнаружил следы их пребывания и то, что убрались оттуда они вместе с каким-то гоблином. Скорее всего, кем-то из выживших. Маги же обследовали уничтоженный притон и никого живого не нашли. Маги не всемогущие. «Да», — тяжело вздохнув, произнес император, — «не всемогущие. Иногда я об этом жалею, очень редко, но это бывает, потому что в этом городе при желании можно прятаться годами». Он замолчал, устремил свой взор в парк при дворце, где буквально в 30 шагах от балкона Случайно встретилась провинциальная парочка с группой столичных мажоров. Эти семеро молодых отпрысков, богатых аристократических семей любили гнилые забавы. Старая компания, на которую никак не могли найти управу. Слишком уж влиятельными у них были родители. Император скривился. Он знал, что сейчас произойдет. «Все как обычно». Выкрики оскорблений, смех, размахивание руками, демонстративное приставание к девушке и избивание до полусмерти парня, вынужденного ее защищать. А иногда и того хуже. Вот один мажор потянулся рукой к девушке, но дальше что-то пошло не так. Парень шагнул вперед и, перехватив руку, просто сломал ее как-то лихо крутанувшись и взяв локоть на излом, Крик полной боли разнесся по парку. Стоящие у ворот стражники даже не дернулись, хотя хорошо все видели. Они знали, что вмешиваться в такие забавы себе дороже. Кроме того, их прямой обязанностью являлся присмотр за порядком. Беспорядки не входили в зону их ответственности. Артур, а это был именно он, Не стал медлить и пытаться вступить в переговоры. Да и зачем? Так что он самым невозмутимым видом продолжил свою атаку на пределе своих скоростных возможностей. Сделал подшаг и с разворота влепил кулаком в челюсть следующему аристократу. Раздался громкий хруст. Жевательная кость бедолаги не выдержала такого обращения. Эта компания оказалась в шоке от происходящего. Их шаблоны были сломаны и растерзаны. С ними никто и никогда не позволял себя так вести. Даже особенные не сопротивлялись во время нападения зная о тяжелых последствиях. Вот парень и пользовался преимуществом внезапности. Хотя один из этих придурков, видимо, что-то начал понимать, потянувшись к своему мечу. Раз! из с еще одного подшага Артур бьет навершием уже своего меча по челюсти третьему аристократу. Здесь не принято атаковать, извлекая оружие. Но удержаться от соблазна парень не смог. Удар, хруст кости от удара импровизированным кастетом и закономерный нокдаун. Два, грубо с разворота отрубает правую руку того бедолаге, что пытался достать свое оружие. Здесь умеют лечить такие раны. Магией. Это дорого, но ребята явно богатые и в состоянии себе это позволить. Тари!» И снова работая простым, но увесистым эфесом, словно кастетом, он сломал лицо пятому недотепе, вбивая его нос хрустом. Главное не переусердствовать, а то кости носа могут уйти слишком глубоко, врезаясь в мозг и убивая. «Чего делать не хотелось бы?» «Калечить?» «Да». «Убивать?» «Нет». «Пока нет». Но вроде обошлось. Та этим временем тоже не прохлаждалась. Схватив одну из тонких жердей подпорок из-под какого-то большого и красивого цветка, она воспользовалась ею как копьем. Выпад, хлесткий удар снизу вверх, и оппонент сваливается на землю, подвывая на очень высокой ноте и судорожно прижимая руки к разбитым яйцам. Еще выпад, и жертв больно пробивает следующего аристократа в живот, заставляя скрючиться и принять лицом колено Артура буквально сносящего бедолагу и отправляя в крепкий нокаут. Бой закончился очень быстро. Артур и Тая медленно провернулись вокруг своей оси, сканируя поле боя. Стража, к их удивлению, так и осталась стоять у ворот. Ей надо полагать, и оттуда все было прекрасно видно. Редкие же прохожие, по большей степени аристократы, замерли в шоке. То, что сейчас произошло, никак не укладывалось в их сознании. И тут, на фоне всеобщего ступора, откуда-то со стороны послышались жиденькие, но громкие и отчетливые, «Аплодисменты!» Артур обернулся и увидел на ближайшем балконе двух мужчин, один из которых как раз и хлопал. Пригляделся и едва не вздрогнул. Это был тот самый странный седой старик с дороги, на которого нападали придурковатые разбойники. Только в этот раз одет он был очень богато закончив хлопать седой старик с самой довольной мордой лица не глубоко поклонился приложив правую руку к левой части груди и, легонько толкнув бок своего товарища по балкону начал ему что то тихо говорить косясь на парочку парень сразу подобрался кинул взгляд на жену и слегка скривился та в запале боя потеряла контроль над хвостом и теперь он не сильно торчал из под юбки хотя в глаза я не бросался, меркнув на фоне образа раскорячившейся в боевой стойке робкой провинциальной девушки. — Тая, уходим! — четко и отрывисто скомандовал Артур. — Убери хвост! После чего развернулся и рысью двинулся в сторону стражников у ворот. Девчонка устремилась за ним, растеря всякую неуверенность и робость движений, демонстрируемую какую-то минуту назад. Ваше Величество, они не так и далеко, нежели мы думали, с самодовольным тоном произнес дракон. Да. тихо ответил император, смотря на то, как эта странная парочка проходит ворота мимо стражников, а те инстинктивно сторонятся, стараясь держаться подальше, видимо, чувствуя свою вину и боясь расправы. Эта парочка произвела на них впечатление. Вы обратили внимание, как они слаженно действовали? Тая специально отступила, вроде бы испугавшись, так, чтобы Артуру легче было атаковать, а потом... Видели? Вооружившись шестом, положила двух недурно тренированных аристократов как детей. «Опасная девочка!» А вы ругались на серых псов. Там она орудовала копьем, и они умудрились уйти живыми. А парень... о хо хо хо Как он их!» «Сколько длился собой? Четыре или пять ударов сердца?» Он их просто смяло. «Говорить с их родителями будешь ты», — тихо произнес император. «Скажешь, что они на моих глазах напали на аристократа с девушкой, и тот их наказал по старинному праву». «Как вам будет угодно», — произнес ас и расплылся в улыбке. «Этой компании давно следовало дать укоруд. — И замечательно, что все так получилось. Распорядитесь послать за ними погоню. — Я как-то не подумал об этом, — растерянно произнес император. — Парень действительно похож на моего деда. — Ваше Величество, я полагаю, что они пришли сюда, чтобы оттянуть городскую стражу и серых псов с городских улиц. Я предлагаю подыграть им. — Зачем? Удивленно вскинул бровь император. «Это как-то связано с тем, что ты не стал их захватывать в притоне?» «Да, ваше величество. Неизвестные разнесли воровской притон не просто так, особенно если учесть, что двух дочерей Тая они оставили там в виде кровавых зомби. Это слишком прозрачный намек». «Она ведь пошла на сущее самоубийство, чтобы вылечить и спасти дочек». «Я полагаю, что в первоначальном плане произошел сбой, и моя шкатулка лежит все еще там, где ее оставила Тая». «Я не понимаю тебя», — покачал головой император. «Захватив их, ты мог бы узнать, где она лежит, и вернуть». «А как же заказчики?» Улыбнулся дракон. «Ваше Величество, тот, кто заказал похищение и устроил резню все еще здесь, в городе, или, во всяком случае, его люди, я ведь хочу вернуть не только шкатулку, но и узнать, кто заказал кражу». «И как мы узнаем, что эта парочка достала шкатулку?» «Если Артур похож на вашего деда не только внешне, но и характером, то поверьте, мы узнаем».